Пробравшись за камнями, я далеко обошел то место, откуда доносились крики, стоны, тяжелое бряцание оружия, и углубился в скалы, направляясь к горе Крым. Шел хромая, морщась от боли в ребрах. Достал из-за пояса саблю, рассмотрел, жмурясь от блеска камешков на рукояти и гарде. Да уж, вещица в стиле Марка. Где он ее раздобыл, интересно? Такая сабля стоит... Я попытался прикинуть, сколько она может стоить, и не смог. Много. Уж точно. Помахал клинком в воздухе, сделал пару не слишком умелых выпадов. За спиной взревел хан, потом закричала мира. Раздался одиночный выстрел. Я положил саблю на плечо, и тут впереди между скал мелькнула смуглая спина. «Эй!» — позвал я, ускоряя шаг. Ген остановился, поджидая меня, и мы пошли рядом. Спину и плечо он крепко смотал кусками ткани. В руках был нож, на ремне кобура с пистолетом. — Куда идешь? — спросил я. смугло ответил. — На склоне тайник у меня. Старый. Возьму патроны оттуда. — Из какого ты племени? — Нас никак не называли. Маленькое племя. Гетманы разбили. Я сбежал. Потом следопытом к ним же и нанялся. И теперь куда? В пустыню. Надоело в ущелье. Тут лучше. Хочу один быть. Много людей плохо. Шумная толпа, не люблю. А ты? Еще не решил. Арест, мой шанти, погиб. Я не сумел его спасти. Это плохо, сказал он. Но ты убил того, кто убил его? Можно сказать, что убил. Он упал в ущелье. «Это хорошо», — Ген кивнул на саблю. «Это забрал у того, кто убил Шанти?» «Да». «Добрый трофей. Продашь, Сендер купить сможешь. Или ферму. Или в наемники пойти, свой отряд собрать, вооружить». Я покачал головой. «Нет». «Фермы — это не по мне. Да и наемником не хочу быть. Тогда в доставщики». «Вот это уже интересней», — согласился я. «Доставщики вольные, народ! Я с тобой не пойду, Альбинос. Тайник там», — Ген показал правее. «Ну ладно», — сказал я. «Тогда прощай. Может, еще увидимся». Он кивнул мне, свернул и быстро исчез между камней. Солнце поднялось выше. Становилось жарко. Горячий ветер дул в спину, — Тени скал протянулись по корке ила. Когда звуки боя стихли в отдалении, я забрался на невысокий слоистый холм, сложив руки на груди, окинул взглядом гору Крым. Мать умерла. Теперь погиб и арест. Он был последним, что связывало меня с прошлым. Мира и Марк давно не существовали для меня. Лишь последние дни случайно опять возникли в моей жизни, чтобы быстро исчезнуть из нее. Выживет мира или нет? Я не знал, но надеялся, что никогда не встречу сестру. Есть еще Лада Приор. Она единственная из обитателей Крыма, о ком я думал с теплотой. И все же мне не хотелось больше видеть дочь воеводы Лонгина. Она была человеком из прошлого, которая осталась за спиной. Близился полдень, и жара усилилась. Спустившись со скалы, я стянул рубаху, обвязал ею голову и двинулся дальше, положив саблю на плечо. Камешки посверкивали, слепя глаза. В конце концов пришлось оторвать кусок от рубахи и замотать рукоять с гардой. Шагая по корке ила, я нащупал поверхность кругляша на груди, почти неотличимую от кожи вокруг. Что бы там ни было. А мне достались сабля, и эта странная штука световая броня. Ценное приобретение, а значит, я вышел из всей этой истории с выигрышем. Хотелось пить, а еще больше есть, но я решил пока не останавливаться, добраться до склона, а уж там сделать селок и поймать песчаную черепаху себе на обед. Там же найдутся и ключи с чистой водой. Жизнь среди кочевников научила меня добывать пищу. Донные пустыни — опасное место, но здесь, возле Крыма, Пустынные мутафаги почти не встречаются Здесь нет иловых медуз и крабов Сюда редко забредают катраны Предпочитающие более тенистые и влажные места Так что я шел, не оглядываясь, в жаркой тишине На ходу достал губную гармошку и стал играть Далеко позади сильные мира сего Собравшись шумной толпой, выясняли, кто из них круче Но мне это было не нужно Лучше я буду один Но зато свободным в этом мире.